Майские грозы Разговор о Стали неожиданно снова возник будущим же днём, в понедельник 12 когда я, так и не утерпев, отправился в Адмиралтейство смотреть чертежи, выполненных будто бы по моим эскизам броненосцев. Ну и раз уж отправился в отчину Николая Карловича краббе то и беседовал, естественно, с ним. Удивительный человек этот морской министр. Вроде бы и миллионными бюджетами распоряжается, а не пилит и откаты из подрядчиков не выжимает. Живет, насколько мне было известно, не особенно богато. На адмиральское жалование, хоть и как у всех немцев повышенное, я вам скажу, Рысаков из Англии выписывать не станешь. Но на увлечения все-таки, видимо, хватало потому как альбомы с фотографическими карточками порнографического содержания занимали в кабинете министра изрядную полку. Все прежние наши тет а -тет встречи неизменно начинались с какой-нибудь шутки на тему возбуждающих похоть изображений и рукоблудия. Но только не в тот раз. Добрые языки уже донесли свеженькие слухи, что 60-летний адмирал влюбился как мальчик в юную актриску. Мода какая-то пошла глупейшая. Великий князь Константин Николаевич практически переехал в специально купленный для сожительницы дом, детей даже народил. Его старший сын Никола отправился осваивать целины Средней Азии благодаря вертихвостке Фанни Лир и собственной легкомысленности, конечно. Но факт остается фактом. Теперь вот еще вечный холостяк и коллекционер всевозможных скабрезностей, адмирал Краббе, седина в бороду без в ребро, попался в ловчие сети ищущих спонсора около театральных бабочек. Тут можно было бы еще добавить, что высший свет чуть не поголовно увлекся всякими мистическими техниками, спиритизмом, альтернативными духовными учениями и прочей бесполезной, а порой даже и вредной ерундой. Столицу наводнили всевозможные гуру, шаманы, предсказатели и английские миссионеры. Ну, последние понятно зачем – шпионить. Но монгольские квазиламы и тибетские заклинатели духов природы – эти-то кому понадобились? Только чернокожего шамана, какого-нибудь мбланы из дебри Центральной Африки, позавчера только доевшего английского путешественника Ливингстона, не хватало для завершения картины полного разброда в умах и декаданса. педи на стойку алтайского золотого корня Николай Карлыч, или еще лучше дальневосточного женщиня», врываясь в кабинет министра, с порога заявил я, Очень, знаете ли, способствует... Ммм... Да, способствует. В крайнем случае, хуже не станет. «Что это вы, Герман Густавич, о моем здоровье вдруг печься принялись?» — скривился адмирал. «Бывают шутки смешные только один раз, и от каждого следующего повторения только добавляющие раздражение. Видимо, вот именно в такую я и попал». «Так а кто мои бронеходы построят удивленно вскричал я. «Никто, кроме вас!» «Они такие же твои, дорогой Герман, как и мои!» – принялся спорить краббы и тут же засмеялся. «Да, Вечай, князь в подобном роде об обещанных тридцати миллионах на закладку новейших броненосцев высказался!» «О, ставки растут!» – тоже хихикнул я. «Послезавтра станут говорить о сорока!» а и отмахнулся от министр 20-30 какая для вас миллионщиков разница сидите там на миллиардах и нам сирым с широкого плеча бюджет всего флота удваиваете ах коля коля твои бы слова да господу в уши да да и не спорь именно так ну ладно вдруг покладисто согласился седой уже адмирал а здоровье с погодой поговорили, пора и к делам переходить. Чего пришел? Деньги назад отбирать. А я их еще и не выдавал, хмыкнул я. Нечего пока отбирать, но веселые картинки того, что покупаю, хотелось бы взглянуть. — Картинки, картинки, — приговаривал Николай, роясь в заваленном свернутыми в рулоны чертежами и схемами шкафу. — Я тебе покажу картинки. «Полюбуйся, а? Каково?» На стол лёг рулон с засаленными от частого использования краями. Каково же было моё удивление, когда я разглядел, что все надписи в схемах были на английском, а размеры в их проклятых дюймах. «Ну и чего это?» – недовольно пробурчал я. «Сами не могли сподобиться, какой-никакой кораблик начертить» гордость флота и то у наших заклятых друзей заказали». «Как ты сказал, заклятые друзья, нужно будет запомнить. Хорошо сказано, мать-перемать. А это? Нет, это не наши корабли. Я сейчас скажу тебе, что это такое. Сидишь? Иначе, боюсь, ноги бы ослабли от таких-то известий». «Это, Гера, подробнейшие прорисовки английского новейшего броненосца типа «Девастейшн». Ныне их всего два в Гранд Флите. Этот вот самый еще один «Тандерер». Разрушение и громобой идти тих колотить». «И чего? Хороший кораблик. Лучше будущих наших». «Вот же какой ты, гирочка все-таки скотина!» вспыхнул обширными седыми бакенбардами краббы. «И не спорь, скотина есть! Я ему секретные, как переписку королевы с неким молодым человеком, схемы показываю. Хвастаюсь, понимаешь, тем, как у нас стали добытные люди князя Владимира справно службу нести, а он даже и не удивился. Вот как таким можно быть?» Тут министр подозрительно сощурил глаза. Или ты уже знал, известили тебя, что только при сравнении их этого разрушителя с нашим головным сери-александром комиссия приняла проект новейших броненосцев к исполнению? Акстись, Коля, посмотри сам, где я, а где эти твои Александры-разрушители. И я в этом всем разбираюсь как швед в Коране, да и признаться решил, будто бы ваш этот ненаглядный рит схемами поделился. Широко известного, одно время даже пребывавшего главным строителем британского королевского флота, математика и инженера Эдварда Джеймса Рида, русское адмиралтейство пригласило взгнуть на достраивающийся в стапелях Галерного острова новейший броненосец Петр Великий. Говорят, Рид по одной лишь модели предсказал случившуюся в недалеком 70 катастрофу с новейшим броненосным монитором «Кэптэн», что перевернулся и убил едва ли не весь свой экипаж практически на следующий же день после спуска на воду. Детскими игрушками наши адмиралы не баловались, модели будущих больших кораблей не выделывали, а посему просто позвали англичана взглянуть на 100-метрового монстра «Ля Натюр». Понятие секретности было нашим флотоводцам пока еще недоступно. Да чего уж там, создавалось впечатление, что военным вообще это слово было неведомо. В штабах враждующих армий было не протолкнуться от наблюдателей иных государств и корреспондентов всевозможных газет. Планы операции немедленно пропечатывались в газетах, а чертежи новейших образцов вооружений были обычным делом в журналах с военной тематикой. «А-а-а-а!» заржал аки рыцарский конь-адмирал. «Швед в Коране! Британец чертежами поделился! Да ты прям сыпешь сегодня прибаутками! Вот как выгонят тебя из министров за скупердяйство! Приходи, по знакомству пристрою ботсмана на Петра Великого!» «Будешь матросиков веселить!» «Как бы наш Александр матросиков не развеселил», сделав вид, будто обиделся я, «яви на свет Божий чертежи, а то будет как вчера». «А что вчера было?» заинтересовался Николай Карлович. допросил «Да тут у одного господина чертежи новейшей французской пушки, так он не дал, пришлось мне так ни с чем и уйти». «Ха-ха!» Снова затряс растительности на щеках министр. «И чего? Хорошие пушки? Лучше тех, что Барановский на лето испытывать назначил?» «Да какое там!» — хмыкнул я. крупы тот получше будет. А наши так и подавно ствол на Обуховском выделывали». «Там!» — разулыбался Коля. Обуховский завод был его детищем, гордостью и прямо-таки обязан был прославить имя Николая Краббе в веках. Из твоей стали новоделовали на Обуховском и стволы, и снаряды. В прошлом годе, помнишь, я у тебя машину заказывал, чтоб двухтысяч пудовый молот двигать? Ты мне, Коля, зубы не заговаривай, криво улыбнулся я. Не стоило вспоминать Обуховский, краб бы мог о нем говорить часами. Пока ж чертеж и рад. А броневые листы на руб спуда дешевле отдашь? — Лис. Коварный старый облезлый лис. Коли корабль хорош будет, так и отдам. Только доставку сам организуй. Показывай. — Эх, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Смотри, броненосец Александр-освободитель. С этими словами корабль ловко вынул и развернул на столе прямо поверх уворованных владимировскими шпионами схем толстую пачку чертежей. Бог ты мой, ну что я, сукапутная чернильная душа, могу сказать о будущей гордости российского императорского флота после первого же брошенного на рисунки взгляда. О, божество, как танк с тремя башнями, какая-то явно металлическая толстобокая калоша со скошенными внутри бортами вся облепленная башнями и башенками из какой-то малопонятной штуковиной на носу ниже линии, покуда вода достает. Убей бог, забыл, как это называется. На стремительный и даже с виду смертельно опасный бисмарк это чудовище не походило ничуть. «Мать моя женщина!» – выдохнул я. «Утюг водоплавающий, одна штука!» обиделся адмирал. «Ладно», — кивнул я после долгих минут и на три раздумий и насупленного сопения морского министра. «Давай есть слона по частям. Скажи мне, друг Коля, это вот чего?» башни главного калибра, друг Гера. И если в этой одной короткой фразе собрать весь яд...» можно спровадить на тот свет не меньше миллиона человек, клянусь». «Ага», – покладисто согласился я, – «а чего такие обгрызенные?» «Я умолял твоего ненаглядного Барановского сделать орудие со стволом в тридцать калибров, а он, а он, а он говорит, мол, вот пройдут испытания систем, там и поговорим» на уж кому, как ни мне знать, какие пушки комиссия увидит, те и в казематы после установят. Какие надо, такие и установят, рыкнул я. Или одной комиссии у нас станет меньше. 30 говоришь, это в схеме, как будет, вот пасих. Тут я словно по велению вытащил из кармашка карандаш, и, не дрогнувший рукой, пририсовал кораблю нормальные пушки, а потом еще и превратил круглые, как кастрюльки башни, в угловатые, со скошенными броневыми листами, хищные. Делать моим инженерам было больше нечего, чем 20-сантиметровые листы брони по радиусу выгибать. Стало немного легче, не так горько, как в самые первые секунды. «Ну ты!» задохнулся адмирал. «Ты это и колотить Это генеральный чертеж для представления государю! фу ты, боже мой! Ригинскому совету!» «По черти от другой, — отмахнулся я, — нормальный. Они это угребище. Скрестили тут, понимаешь, ужа и ежа. Поналяпали не весь чего, еще и денег на это не непотребство с меня требуют. А вот хренушки вам, пока не буду уверен, что от одного вида наших бронеходов враг штаны мочить будет». Ни единой копейки из казны. Вот ты, значит, как? Да уже вот так. Ну-ну, да ты, черти, враг державы, черти, все одно уже испортил, а я после как генерал-адмиралу в глаза смотреть стану, а? А ты, Коля, нахально станешь смотреть, и даже с вызовом, а на рык начальственный станешь на меня пальцем указывать, «Дескать, пришел этот проклятый воробей и всю работу нам исчеркал. Ну, смотри, как бы после в тебя самого чем острым не начали тыкать поперек шеи. А я, Николай Карлович, уже давно этого не боюсь, так что этим меня не напугаешь. Ты лучше дальше рассказывай. Это чего?» «Таран! Хренан!» – вспылил я. «Даже уши огнем вспыхнули» какая прости господи у этого чуда юда скорость с обещанными твоим механическим заводом машинами узлов в пятнадцать а по-человечески это сколько допустим в верста за час тридцать ну или около того быстро исчислил в уме адмирал да да саркастически скривился я так мой восьмилетний сын нашу гордость легко бегом обгонит А без разгона какой клеш ему таран? Ну так нахрена, козе баян? «А чего ты на меня-то взъелся?» – взмолился Крабе. «Вон и у англичан есть, и у французов. Да пусть хоть у японцев. Если дураки с моста прыгать соберутся, мы с тобой в очередь вставать пойдем. Вот таким эта часть должна быть». И я, не дрогнувшей рукой, срезал эту замысловатую конструкцию сноса судна. Вообще-то, прежде я то, что ниже воды у военных кораблей не видел. Знать не знаю понятия не имею, чего там инженеры в реальной истории понаваяли. Но в одном был уверен точно. Старые, снятые с боевого дежурства броненосцы, никто никогда и не думал перерабатывать. Бронеходы, прежде пугавшие папуасов жерлами огромных пушек, доживали свой век в качестве учебных, а после и вовсе печально ржавели на кладбищах. Я же легким движением руки продлил жизнь кораблям этой серии по крайней мере на полвека. Почему так? А ты нос ледокола видел? А когда это судно устареет, что с ним станет? Да уж не пропадет. Пропадет, Коля, пропадет. А так с каким то носом мы его быстренько в ледокол переделаем и в северные моря отправим. Морской путь через льды к нашим дальневосточным владениям пробивать. Я морской военный офицер. Мне по должности не положено о твоем северном пути думать, надул щеки адмирал. А о том, что финский залив тоже льдами покрывается, положено? Дальше. А это у нас чего? Мать! А где средства спасения экипажа? Жизнь ни хрена ничему не учит. На капитане Аглицком из 500 человек сколько спаслось? А на Шиллере? Я где вам, механиков, стану брать, если вы их на всяких своих железных утюгах топить будете по пять сотен за раз? «А ты, Герман, на меня не кричи!» – взорвался в ответ Краббе. «Не ори тут на меня при мне! Нашёлся мать-перемать, салонный специалист! Мы уж двести лет океаны линиями меряем без этих твоих средств спасения, и нечего мне тут!» «А чего это нечего? На деревяшках Ирия за спасательный круг не коля, а мы тут штуковину строим с плавучестью, как у стального лома!» «Какой еще круг, Герочка? Что за круг? А ну-ка поподробнее!» «Да ты тут мне валенком-то не прикидывайся!» – разозлился я. Просто в голове не укладывалось, что такая примитивная штука еще на флоте не применялась. «Скажи еще, что бублик из пробкового дерева, выкрашенный в ярко-красный цвет и обвязанный веревкой, твоему адмиральскому разуму недоступен!» и чего бублик? Набычившись и вырисовывая на листе бумаги карандашом некое подобие наипервейшего средства спасения утопающих, пробубнил Николай. «Взгляни-ка! Это вот что ли?» «Ну, вроде того!» – посмотрел и пожал плечами. «Я и сам эти штуки только в кино видел. Из этой же пробки еще можно жилет делать, чтоб палубные, когда корабль в море выходит, их одевали. Как доспехи, что ли?» Как-то подозрительно миролюбиво хмыкнул адмирал. «Мне тут эта комиссия все волосенки плеши повыила требованиями разработать мероприятия по спасению экипажей кораблей русского императорского флота в случае аварии и катастроф. А тут ты с этими кругами прямо-таки выручил старого друга. У нас же всегда так. Пока немец не утонет, русские плавать учиться не станет. «Ладно тебе, Коля, прибедняться. поди у Прусаков до сих пор ничего подобного твоему Петру и в планах еще нету». «А вот с этим князю Владимиру иди», – засмеялся адмирал. «Кому как не ему ведомо, чего там за планы у берлинских стратегов. Черти давай дальше, все одно испортил уже схему». «Ну, а чего я? Меня дважды уговаривать не нужно. Взял да и начертил». Чуточку вздернул нос корабля, сузил обводы, наклонил трубы. Да чего говорить. Это в последней четверти 19 века германский супердредноут «Князь Бисмарк» чудо чудесное Нечто даже за гранью фантастики. Пятнистое чудовище, способное в одиночку разогнать весь нынешний Гранд-флит с ссаными тряпками по заколкам Атлантики. А в то другое в мое время, другую, почти уже позабытую жизнь, гордость фашистского флота не видели разве что младенцы. «Так это чего это?» – растерянно выговорил Краббе. «Схемы, почитай, заново нужно будет переделывать». «Ну и переделают», – отмахнулся я, – «не переломятся». «А ежели и после...» «А вот скажи мне, урожденный русич шведского происхождения...» финского добрось «Да хмыкнул я откуда бы у этих чухонцев сала пупина взяться краббе так вот скажи мне русский адмирал краббе ты на казенные средства хочешь абы чего построить или самый лучший самый сильный самый современный в мире броненосец чего пыхтишь проняло Да я все удивлялся, как этот граф Воробей так умудряется в нужный уши начерикивать, что всё по его выходит. А теперь вот понял. Ты так всё вывернуть, так всё объяснить, такие вопросы задать можешь, что и ответа иного найти никак невозможно. А ты как хотел? Ежели чего-то делать затеваешься, так надобно на из кожи вон вылезть, а сделать хорошо. Иначе к чему вся эта суета? Газетные листы в трубке сворачивать, да мух всем орудием побивать можно и за бесплатно. Сэкономить, так сказать, казну государеву. После разговор как-то сам собой преобразовался в некое совещание двух иудеев по вопросам развития русского флота, железных дорог и железоделательных производств. Именно что в таком порядке. понятие не имел, существует ли уже в славном городе Одесса знаменитый в будущем привоз, и сложился ли уже там удивительный, фантасмагоричный еврейско-хохлядский колорит. Но общались мы с русско-шведским начальником военно-морского министерства на чистейшем одесском говоре. И я, адмиралу, вопрос, дескать, а скажи, мил друг как обстоят дела со строительством эскадры миноносных корабликов, на которые мы с грехом пополам в бюджет заложили. Это, конечно, не монструозные броненосцы с орудиями, в которые подросток легко влезть мог бы и по 3 миллиона не стоили, но зато их ведь сразу 6 штук заложить должны были, а это худо-бедно почти 7 миллионов. Для нашей вечно дырявой казны существенная сумма. Да еще приплюсуйте сюда оснащение этих во всех отношениях экспериментальных судов. Одна торпеда, или как она прозывалась в официальных бумагах, самодвижущаяся мина системы Александрова, ни много ни мало в две тысячи целковых выходила. Там одного зипетрила смерть врагу под три пуда а таких злобных штуковин на каждую миноноску минимум по дюжине нужно было. Ну так я ему вопрос, а он вместо ответа сам вопрошает, мол, а когда, ваше высокопревосходительство, мы железо листовое в паводок по высокой воде с уральских заводов тягать перестанем, а начнем, как цивилизованные люди, возить железными дорогами». Тут и я ему вопрос в ответ. Вот, дескать, как путь чугунный проложим, так и будем. А пока открой мне, господин адмирал, страшную тайну. Чего это донским моим железом морское ведомство брезгует? А ли железо там выделывают не той системы? А ли заводчик рылом не вышел для родного императорского флота листы поставлять? Так и он не смолчал. Возвел очи и язва такая поинтересовался, когда мои инженеры на донецких железоделательных заводах дурью маяться перестанут и начнут нормальное, как у всех, железо выдавать, а не бог весть что, чуть ли не сырое, мягкое и легко гнущееся, то сталь наилучшую, за которую и златоусту не стыдно было бы. Лукавство. Вот как это называется. Высокое искусство плетения словесных кружев, присущее каждому матерому царедворцу. А в том, что Коля Краббе, кроме адмирала, управляющего морским министерством, развитием флота и покровительства нужным державе предприятиям, был еще и опытнейшим придворным, не приходилось сомневаться. Все дело в том, что заводов на Донбассе у меня было два – Если Николай Карлович пенял мне на качество продукции за Петровский завод, что близ села Корсунь, то я-то имел в виду другой – Юзовский. С Петровским было одновременно все и проще, и сложнее. Домный после многочисленных переделок окончательно запустили и выдали чугун приемлемого качества еще в 66-м месторождение что нужных для кокса углей, что железной руды, были буквально рядом. Даже добычу налаживать не было необходимости. Местные жители охотно везли и то, и это по смешным ценам. Тем более, каково же было мое удивление, когда узнал, что уже в 68-м печи погасили, а завод готовили к выставлению на торг. И, не сомневаюсь, легко бы раздербанили и продали по частям, если бы не трагические события в Париже и добровольное отречение Александра Освободителя. Конечно же, я приложил немало усилий, чтобы не дать нужному отчизне делу пропасть. Благо, удалось найти и уговорить продолжить занятие любимым делом инженер-полковника в отставке Летуновского». Пятов еще изъявил желание поучаствовать. Скучно ему в Сибири стало. Все налажено, все работает, как бы само собой. Тоска и грусть для истинно пытливого ума. Диверсант Ядрешкин корень. Пятов решил сделать завод идеальным, а Литуновский, будто зачарованный сибирскому гостю, в рот смотрит. И отчеты составляет, гад такой. Да слова все такие правильные, что и не поспоришь и вроде бы что-то у них там стало получаться, стабильности только нет. То сырое железо у них выходит, то сталь, а раз нет надлежащего качества, то и заказы им пока опасаюсь передавать, а их эксперименты мне в три сотни тысяч ежегодно обходятся. И ведь терплю, потому что тоже хочу идеальное предприятие, ну и еще утереть нос Новороссийскому обществу каменно-угольного Железного и рельсового производства во главе с Джоном Юзом хочется. Так эти два, две увлекающиеся натуры, понаделали мне пушечных стволов. На полигонах Ораниум баума они после пяти тысяч выстрелов признаков растресквения не выказали, и этот нежданный подарок здорово бы пригодился военному ведомству, как бы стволы не были выделаны под принятый во Франции калибр, и было их все же не так много, чтобы затевать под них производство боеприпасов. Так бы и лежали стальные трубы без дела, и если бы мне в голову однажды не пришла мысль, что России здорово бы пригодилась полыхающая в Европе война, в которой мы бы не участвовали». Нужно признаться той махиной, что выстроили английские инженеры, и я владел как бы не полностью, даже и контрольного пакета в моих руках не было. Заправляли там по большей части подданные британской королевы, скрупулезно отчисляя прибыль акционерам и получая взамен все новые и новые концессии на производство бесчетных верст рельс. В нашем снаденькой, так сказать, инвестиционном портфеле нежно хранилось целых 200 класса А-акций Юзовского завода. Бумаги эти считались предельно надежными, росли в цене даже несмотря на всевозможные случавшиеся в мире кризисы и полагались нами неким неприкосновенным запасом, подушкой безопасности на случай пришествия совсем уж черных дней, Так что признаться подряд на поставку железных листов для строящихся в Николаеве миноносцев интересовал меня мало. Совсем не интересовал, если честно. Но спрашивал я главного военно-морского администратора империи совсем о другом. У этой истории выросли уже могучие корни. Не все из тех господ, что 16 декабря 1000... 66-го года собрались в парадном зале Министерства иностранных дел, ныне можно сыскать среди живых. В этот самый день я праздновал в Томске Герочкино 31-е день рождения и понятия не имел, что в Петербурге решается судьба русской Америки. Да-да, как бы это удивительно ни звучало, но возведение англичанами металлургического комбината в Донбассе оказалось напрямую связано с изменением морской доктрины. Но началось все с того дня и касалось в первую очередь одной шестой части огромной Российской империи. Совещание в МИДе было настолько секретным, что кроме пятерых участников из зала были удалены секретари и помощники. По этой же причине никаких протоколов встречи не велось. И мне вообще стало о нем известно только из рассказов Никсы, которому об этом важном событии доносили и отец император Александр, и великий князь Константин. Потом уже и адмирал Краббе в приватной беседе под рюмку чая высказывал свое к тому отношение. Итак, час дня, парадный зал министерства и пять человек князь Горчаков, министр финансов Рейтерн, тогда еще вице-адмирал Краббе, великий князь Константин и император Александр II. На повестке дня всего один вопрос. Ответ империи на озвученное через посланника барона фон Штёкля предложение правительства сша о продаже Аляски Тут самое время будет сказать пару слов о личности собственного непосредственного исполнителя принятого на совещании решения. Об австрийском бароне, рожденном в Стамбуле от Союза их милости Адреаса фон Штёкль и Марии Пизани, дочери итальянского переводчика на службе в российском посольстве в столице блистательной порты Николаса Пизани. Об Эдуарде Андреевиче стекле с 50 -го года, подвязавшегося при русском пасле в Вашингтоне, Александре Андреевиче бадиска а с 54-го, после смерти покровителя и занявшего его место. Уже интересно, не правда ли? Очень уж сильно напоминает биографию небезызвестного в мою первую жизнь Остапа Ибрагима бендера И, кстати говоря, Эдуард Штёкль, будучи женатым на «Американке», дочери одного из конгрессменов, являлся постоянным партнёром по игре в карты с госсекретарём американского правительства господином Уильямом Стюардом. Так что половина сделки была, что называется, в кармане. А оставалось дело за малым – убедить государя передать за океанскому потенциальному союзнику против Великобритании – права на принадлежащие империи по праву первооткрывателя земли. Горчаков и князь Константин полностью поддержали идею. Рейтерна позвали, чтобы он измыслил какую-нибудь систему гарантий в получении средств после продажи. Страна после крымской катастрофы была вся в долгах, как в шелках, и вырученные деньги могли тут же уйти кредиторам. Или еще того пуще, американцы, тоже не испытывающие переизбытка средств в истощенной гражданской войной стране, могли существенно затянуть оплату, что и вовсе принизило бы престиж русской императорской фамилии, а посему мнениям министра финансов никто и не интересовался. Вице-адмирал признался лишь, что в настоящее время не в силах обеспечить безопасности за океанских владений, будь война с Британией разразиться вновь. Но для ушей членов императорской семьи это звучало абсолютно по-иному. Одно дело, когда держава, хоть и впервые за тысячелетнюю свою историю, добровольно отторгнет ненужные ей земли, И совсем другое, когда их попросту отберет кто-то более сильный. Удар по престижу вышел бы колоссальный, вплоть до временного исключения России из клуба великих держав. Это решило дело. Тем более, что основной кредитор императорской фамилии, английский банкир Ротшильд, через коллегу по ремеслу Рейтерна, довел до царя свои гарантии оплаты, для чего в Нью-Йорк командировался один из талантливейших сотрудников, прежде возглавлявший один из банков во Франкфурте Август Бельмонт. Кстати говоря, вскоре в крупнейшем городе САСШ действительно опостовался господин Бельмонт, как добропорядочный американский финансист и консультант президента страны по финансовым и экономическим вопросам. Было еще кое-что, о чем на том историческом совещании не говорилось, но подразумевалось. Когда Александр заявил о не менее 5 миллионов золотом, он имел в виду не общую минимальную сумму, за которую может быть продана Аляска, а ту часть – которой императорское правительство сможет невозбранно со стороны кредиторов распоряжаться. То есть те деньги, которые должны оказаться в казне, а не в сейфах английских мультимиллионеров. Остальная часть цены за изрядный кусок отчизны должна была таки отойти Ротшильдам в счет погашения чудовищной задолженности. Переговоры о размере остальной части решено было доверить петербургскому эмиссару английского финансового дома, управляющему Государственного банка Российской империи, барону Александру Людвиговичу Штиглицу. К чести Александра Людвиговича, хоть сделка и сорвалась, но планы, которые Ротшильды имели на Русскую Америку, были все-таки реализованы, чем сэкономили стране выплат по займам почти на 10 миллионов фунтов стерлингов. В общем, дело двигалось в условиях абсолютной, почти небывалой в наше наивное время секретности, но при этом более чем энергично. Штёгль раздавал взятки, подкупая сенаторов, конгрессменов и прессу, торговался со стюартом и отбивал в Петербург еженедельные телеграммы, Штиглиц торговался с Ротшильдами, Никса поехал осваивать просторы Сибири, а заодно Туркестана и Синдзяна, а великий князь Владимир вынашивал вероломные планы по присоединению к империи Австрийской Галиции. Новые территориальные приобретения должны были в какой-то мере компенсировать в глазах общественности постыдную продажу части земель. Но тут случилось непредвиденное. Наш Остап взбрыкнул, делано оскорбившись коварной оккупацией австрийской провинции русской армии и приостановил переговоры. На самом деле все уже было договорено и требовалось лишь окончательное согласие Александра. Но тот, увлекшись маневрами гвардии в приграничных с Австрией губерниях, на послание не отвечал. Требовались средства для новых взяток и повод, чтобы привлечь утерянное внимание русского царя. Пока выбирали чрезвычайного и полномочного посланника в САСШ, пока наделяли его полномочиями и организовали для него корабль, наступило лето 67-го. Париж, открытое Ландо и выстрел польского бунтовщика – Государь сделался недееспособным, князь Константин не желал своей властью давать согласие на сделку, опасаясь славы продавца отчизны, а Никсе, спешащему домой из глубины сибирских руд, было и вовсе не какой то какой-то там хоть и русской Америки. Потом бульдожка Саша стал председателем совета министров, а я его заместителем. Об американской сделке каким-то образом стало известно банде славянофилов. Поднялся такой вой в прессе для иносказательного обзывания барона Штегля выбирали такие слова, за которые в приличном обществе ведут к барьеру немедля. Аляска оказалась на слуху, и мне волю императора Николая II было поручено решить американский вопрос раз и навсегда. Я бы и решил, идеи были, но даже прежде чем успел сесть за стол и составить черновик государственной программы по обустройству заокеанских владений империи, оказался добровольно принудительно припровожден в мраморный дворец на аудиенцию к великому князю Константину. «Мне всегда представлялось, будто бы вы, Герман, склонны скорее к тем из господ, кто понимает необходимость скорейших преобразований. Не так ли?» Едва-едва оторвав взгляд от разложенных по обширному столу бумаг, вместо приветствия заявил дядя Никсы. «Не смею спорить, ваше императорское высочество», – поклонился я. Кланяться тогда еще было непривычно, и от этого получилось как-то ненатурально. Людей, с которыми общался сравнительно редко, неизменно это во мне удивляло, бывало, что и раздражало. В таком случае вы должно быть готовы уже к тому, что общество вскоре причистит вас к партии реформаторов, нежели приверженцев старых добрых порядков. Хотите вы того или нет? А всему Петербургу с окрестностями было ведомо, что безусловным лидером либералов-реформаторов у нас выступает никто иной, как генерал-адмирал и великий князь Константин Николаевич. Я, быть может, даже и хмыкнул бы, понимающий в ответ на этакую-то неприкрытую попытку вербовки. Хмыкнул бы, если бы не опасался оказаться разменной пешкой в очередной комбинации между Николаем и его строптивым дядей. «Готов, ваше императорское высочество», – клюнул носом я. По моему мнению, это должно было означать короткий поклон. Однако, похоже, у Константина было иное мнение. Ну, во всяком случае, судя по лицу, круглые на выкате рыбьи его глаза стали и вовсе уж совинами. Однако смею надеяться все-таки зарекомендовать себя скорее в партии императора Николая, чем чьи-либо еще. Вот как? Полагаете, Николай сможет оставаться где-то посередине? Очень на это надеюсь, ваше императорское высочество. Ну-ну, скривился тот. Вы, когда людская молва вас к тому вынудит, знаете, куда идти. Я вижу у вас человека полезного» и охотно приму в, клуб вельмож, коим грядущая держава представляется несколько иным. Человек, сумевший сохранить пустующий трон, пока цесаревич преодолевал бесчисленные тысячи верст на пути в столицу, был как никогда в силе и тешил себя надеждой, что это продлится достаточно долго. И я буду всегда это помнить, ваше императорское высочество. Ну не верил я, что благодарность Никсы продлится достаточно долго. Кем бы, каким бы Николай ни был, но уж не смышленышем, заглядывающим в рот дяди по любому серьезному вопросу, он не был абсолютно точно. Ну, а я однажды уже выбрав себе покровителя, не видел причин что-то менять. «Но я пригласил вас ныне к себе не за тем», – тяжело выдохнул князь. «Мне теперь же надобно знать, что именно вы планируете делать с этой проклятой Аляской. И прежде чем вы станете излагать какие-нибудь благоглупости, знайте. Не далее, как вчера, мне доставили депешу от государственного секретаря САСШ мистера Стюарта». Он предлагает продолжить переговоры по возмездной передаче наших заокеанских земель и напоминает, что сумма, о которой они сговорились с нашим посланником, составляет 7,5 миллионов долларов золотом. В Англии на схожую цену для нас уже приготовлена различного «la materiel», потребного для надлежащего устройства чугунных путей и механических пароходных депо. Вы, как я слышал, словете большим сторонником строительства железных дорог, верно? Казна была пустынна. Бюджет, составленный в эпоху безвластия, был невнятным, как бормотание монаха. Жизнь не стояла на месте. Где-то что-то строилось, Люди работали и все ждали ежемесячное жалование. Семь миллионов золотом здорово бы пригодились, но это была совершенно не та цена за кусок земли, с которого баллистические ракеты легко достигали бы абсолютно всех городов США, а военно-морские базы в Новоархангельске контролировали бы всю северную часть Тихого океана И это я еще о золоте с нефтью, хранящихся в недрах той неприветливой земли, не говорю. При курсе рубль с третью за доллар, сумма в 7,5 миллионов долларов выглядела немного более привлекательной. Но все равно, учитывая огроменную черную дру в бюджете, была смехотворно мала.